Глава 9. 22 апреля 1938 года. Москва. Начальник генерального штаба, командарм первого ранга Шапошников, с интересом читал новое сообщение из Испании. Хотя общие новости его не радовали, республиканцы явно проигрывали гражданскую войну, и любому умному и знающему командиру было ясно, что вопрос только в том, как долго они еще продержатся. Также такому умному человеку было ясно, что такие мысли лучше держать при себе, чтобы не нажить себе неприятностей. Но сейчас был повод для радости, и не потому, что республиканцы провели удачную операцию, а потому, что группа ЗЭТа, старшего лейтенанта Скуратова, под руководством капитана Старинова, совершила удачный налет на аэродром легиона «Кондор», Главное, они не только уничтожили весь персонал и инфраструктуру аэродрома вместе со всей техникой, но и захватили четыре новейших немецких самолета, два истребителя и два бомбардировщика, которые успешно и перегнали к республиканцам четверо наших летчиков, специально для этого отправленных в рейд. Группа в Испании меньше месяца, а уже такого успела натворить, что и дивизия не сделает. Скуратов создал уникальную группу и на деле доказал ее полезность. В принципе, уже сейчас можно отзывать из Испании Скуратова с его группой, свою профпригодность они доказали. Боевой опыт получили, а на итоге войны они все равно повлиять не смогут. Надо быть реалистом, республиканцы проиграли эту войну. Тут и активная помощь мятежникам со стороны Германии, Италии, и негласный бойкот, объявленный республиканцем со стороны остальных западных стран, и даже бардак среди самих республиканцев. Хотя бы навести порядок в руководстве, а то и коммунисты, и анархисты, и троцкисты, и социалисты. Каждый тянет на себя и не верит до конца другим. Если эти мысли можно оставить при себе, то вот успехи Зеты надо выставить на показ. А Будь его воля, Он прямо сейчас отдал бы приказ о немедленном ее возвращении. Нужно готовить другие группы, и, похоже, лучше Скуратова никто с этим не справится. Будет очень обидно, если Скуратов погибнет, ведь на войне никто не застрахован от случайностей. Шапошников уже собрался звонить Ежову, тут ему приходилось учитывать интересы госбезопасности в лице ее начальника. Раз группа «Зета» наполовину состоит из бойцов НКВД, то товарища Ежова не отстранишь от дела, да и собачиться с ним, даже несмотря на явное расположение к себе Сталина, не дело. Незачем раздувать конфликт на ровном месте. Только он протянул руку к телефону, как раздался звонок. Как оказалось, Ежов снова опередил его. «Добрый день, Борис Михайлович, уже знаете?» «Здравствуйте, Николай Иванович, знаю, только что донесение прочитал. Вы опять меня опередили. Только я собираюсь вам звонить, как вы сами мне звоните». «Работа такая, Борис Михайлович», — усмехнулся Ежов. «Я так понимаю, что вы хотите сегодня доложить товарищу Сталину о новых успехах ЗАТы? Да, вот как раз по этому поводу я и собирался вам звонить. И долго вы там их еще держать будете?» По-моему, они доказали свою самостоятельность. Будет очень обидно, если они погибнут в последний момент. Кто тогда будет руководить создаваемым центром? Не думаю, что мы найдем второго Скуратова. Николай Иванович, я тоже думал об этом. Согласен с вами. Но еще месяц — это минимум. К тому же, пока еще не готова база. Нужен еще минимум месяц для окончания строительства жилых и учебных корпусов. Да вы и сами это знаете. Стройка ведь руководит ваш сотрудник? Да, судоплатов мне докладывал. Ладно, но хотелось бы через месяц увидеть Скуратова с группой уже здесь. Постараемся, я еще перезвоню вам сегодня. Как только узнаю точное время у товарища Сталина, так и перезвоню. Шапошников нажал на рычаг отбоя и стал звонить в секретариат товарища Сталина. Его бессменный секретарь, поскребышев, Через несколько минут сообщил, что товарищ Сталин будет его ждать в шесть часов вечера. Перезвонив Ежову и сообщив ему время доклада, Шапошников отправился в столовую. Они встретились в приемной Сталина, за столом сидел Поскребышев и разбирал бумаги. Пришлось прождать минут десять, затем раздался звонок телефона. Поскребышев снял трубку, выслушал и, повесив ее, произнес. «Прошу вас, товарищи». Зайдя в кабинет Сталина, Шапошников и Ежов поздоровались, после чего Борис Михайлович зачитал последние новости от ЗЭТы. «Значит, уничтожили аэродром Кондора и захватили четыре новейших немецких самолета?» «Да, товарищ Сталин». «Молодцы!» «Есть мнение, что все бойцы группы ЗЭТа, независимо от своей ведомственной принадлежности, заслужили награды». И да, пожалуй, командиры заслужили. Кроме того, и присвоение следующих званий. А теперь у меня к вам вопрос. Как долго там еще пробудет группа ЗЭТа? Товарищ Сталин, я думаю, через месяц отозвать их назад. Как раз у нас закончат строительство жилых и учебных корпусов на а Группа доказала свою полезность и нужность, а потому надо развивать это направление. А как же испанские товарищи, Борис Михайлович? Не кажется вам, что этим мы их предадим? Товарищ Сталин, одна группа в любом случае не сможет повлиять на ход боевых действий. Да, она хорошо помогла в гандейсе но чисто физически не может помочь по всему фронту. А самое обидное будет, если группа погибнет. К сожалению, у нас нет больше таких уникумов, как Скуратов. Если он погибнет со своей группой, то учебный процесс в новом центре сразу потеряет в качестве. К сожалению, Скуратов лично тренировал группу и всех своих бойцов взял с собой, а потому без него полностью восстановить весь процесс тренировок будет сложно. Ну хорошо, тогда не затягивайте с этим. 27 апреля 1938 года. Гандесса, Испания. А нам снова удалось тихо и незаметно пройти во вражеском тылу, а затем также незаметно просочиться через передовую к своим. Старинов сразу связался с начальством, и спустя три часа за нами прибыли машины. Снова я со Стариновым и пленными еду в штаб, а мои бойцы под командованием Углова в казармы отдыхать. Блин, я тоже хочу в казармы. Они в штаб, особенно после бессонной ночи, хочется побыстрее рухнуть в койку, а не докладывать в штабе. Но я, командир, вот и приходится отдуваться за всех. В штабе доложились, сдали пленных и только собрались свалить в казарму отсыпаться, как нас вызвал к себе комкор Штарн. Сначала он долго слушал наш рассказ о рейде, а затем, наконец, отпустил, но предупредил что в пять часов вечера будет построение группы. У меня уже не было сил ломать себе голову. Что еще задумало начальство? Добравшись до своей койки, я скинул сапоги, снял китель с брюками и провалился в сон. Разбудили меня в четыре часа, и хоть нормально выспаться я не смог, но и четыре часа сна тоже дело. Быстро пообедав, приказала готовиться к построению, и действительно... Ровно в пять часов дня к нам приехал Штерн с группой наших советников. Командую построение на плацу, и Старинов, как официальный начальник, идет докладывать начальству. А затем, за успешное выполнение заданий командования, приказываем наградить весь личный состав группы специального назначения ЗЭТа орденами Красной Звезды. Командира второго взвода младшего лейтенанта госбезопасности Углова наградить Орденом Красного Знамени и присвоить ему звание лейтенанта государственной безопасности. Командира группы Старшего лейтенанта Скуратова наградить Орденом Красного Знамени и присвоить ему звание капитана. Капитана Старинова наградить Орденом Красного Знамени и присвоить ему звание майора. Начальник Генерального штаба СССР, командаром первого ранга «Шапошников» и генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Примечание. Читатели могут сказать, а не слишком ли жирно будет награждать весь личный состав группы орденом. Честно говоря, я хотел написать про медаль за боевые заслуги. Но встретился с одним препятствием. Медаль за боевые заслуги была учреждена только 17 октября 1938 года. Когда же я сунулся в паутину, то с удивлением обнаружил, что до конца 1938 года медалей в СССР не было, только ордена. Поэтому и выбор наград такой скудный. Конец примечания. Я малося шале слушал Штерна. Нет, я думал, что нас наградят за Кондор, но так... И орден, и новые звания, и это с учетом того, что месяц назад Мне и так присвоили внеочередное звание. Кто из новоиспеченных лейтенантов после окончания военного училища мог похвастаться уже через год новым званием? А тут у меня получается сразу два звания. Я еще переваривал это известие, когда Штерн приступил к награждению. Он по алфавиту вызывал бойцов и вручал им коробочки с орденами, после чего жал руку бойцу и вызывал следующего. А Нас с Угловым и Стариновым вызвали последними. И это было хорошо, так как вызови нас первыми, и я за визбы. Говорю же, это было полной неожиданностью для меня. Не привык я к награждениям. И хоть служил в прошлой жизни честно и умело, а вот только с наградами у меня было не густо. «Поздравляю, товарищ капитан!» Штерн сильно сдавил мне ладонь, и только тогда я окончательно пришел в себя. Вот и первая награда в новой жизни. И даст Бог не последняя, а главное — честно заслуженная. После награждения нас распустили, бойцы радостные пошли в казарму, а я с Угловым тоже, надо было с ним обсудить обмывание наград. Старая истина, не можешь воспрепятствовать, тогда возглавь. Рубль за сто, что бойцы обмоют награждение, так что лучше самим это организовать, а не дожидаться последствий их самодеятельности, которая может вылиться во что угодно. Деньги были и то, что нам выдало начальство, и то, что мы захватили у противника, а потому, прихватив с собой пару бойцов и прикомандированного к нам переводчика, я на грузовике отправился в магазин за огненной водой. Немного подумав, решил, что по стакану водки и бутылки вина на нос вполне достаточно. С одной стороны, это более-менее существенно, а с другой — сильно не напьются и душу отведут, а главное, потом сами не пойдут на поиски добавки. Почему? Это если они сами будут искать, то гарантированно наберут побольше. А тогда, если покажется, что маловато, то снова отправятся на поиски оживительной влаги, А так, командир выделил достаточное количество, и самостоятельный поиск уже чреват неприятностями. Завтрашний день у нас гарантированно свободен, так что ребята нормально проспятся, а я даже в виде исключения их будить утром не буду и на физподготовку не погоню. Переводчик помог мне не только сообщением, но и подсказал, что лучше купить. Бойцы спора загрузили в кузов машины ящики с вином и водкой и сами, очень довольные, уселись на ящики, и мы двинулись назад. Машину разгрузили вообще за пару минут. Постарались добровольные грузчики. Когда бойцы увидели, что мы привезли, то даже просить или приказывать никому не понадобилось. Пять минут, и все ящики уже в канцелярии. Обмывать я решил вечером, мне так спокойней. Выпьют ребята, языки почешут и на боковую. А если сейчас праздновать, то потом пьяные бойцы полдня по казарме и расположению шататься будут. И кто знает, что им еще в голову взбредет? А так, после ужина, когда и желудок себе набьют, выпьют, пообщаются и спать. Через час пришел Старинов, его штерн после награждения к себе позвал. Поздравляю тебя, Игорь! С орденом и новым званием! — Спасибо. И тебя тоже. Что начальство хотело? Чего тебя Штерн к себе звал? — Не знаю, хорошая это новость или плохая. Короче, хотят нас отозвать назад. Нашу эффективность и полезность, вернее, твоей группы, они увидели, а в боевой обстановке испытали и теперь боятся, что с нами может что-нибудь случиться. И кто тогда новые группы учить будет? — Короче, мы тут еще до конца месяца, и тебе лично запретили ходить с группой в рейды. «Да, новость меня не обрадовала. Ладно, мы тут до конца месяца, но пускать своих ребят одних во вражеский тыл мне было страшно. Опыта у них еще маловато. Самое паршивое придется исполнять, иначе можно все испортить. А Это значит, что к началу войны у нас может и не оказаться отлично подготовленных групп специального назначения». Вечером... Обмывание орденов прошло отлично. Кроме ужина в столовой нам в казарму принесли закуски. Этот Старинов постарался. А потому, не торопливо выпив и закусив, бойцы еще потрещали между собой о своих проблемах и вообще о жизни. И постепенно один за другим отправились на боковую. Мы втроем тоже отметили награждение. Сначала вместе с бойцами, а потом посидели в канцелярии и, наконец, тоже отправились спать. Награждение и затем его отмечание прошло отлично. На следующий день даже похмелья не было. Так, слегка голова была тяжелой, но быстро все прошло. А затем началась рутина. Меня действительно больше в рейды не пускали. Вот бойцы те, да, но тоже в основном их использовали как обычную разведку. Они регулярно ходили во вражеский тыл, только начальством им было запрещено проводить диверсии, лишь изредка брать языков и все. По крайней мере, этот месяц на нашем участке фронта было тихо, и 27 мая нас отправили назад в СССР. А буквально через пару недель, нанеся неожиданный удар, франкисты захватили Гандезу и, развивая свой успех, двинулись дальше к морю. Республиканцы вели себя непонятно, то яростно сопротивлялись, то практически без боя отступали, и в результате 13 июня франкисты захватили приморский городок Винороса, тем самым разрезав территорию республик пополам. Наше участие лишь ненадолго отсрочило очередное поражение республиканцев, хотя, останься мы, еще неизвестно, как бы дальше развивались события. Но тут от нас мало что зависело, мы выполняли приказ примечания. В реальной истории было следующее. 30 марта националисты начинают наступление к Средиземному морю и берут 3 апреля Гандесу. На каталонском направлении активные боевые действия завершились взятием Лериды 4 апреля и Трампа 8 апреля. В ряде случаев республиканцы оказывали упорное сопротивление, однако ПОСОС и начальник генштаба РОХО все равно приказали своим войскам отступать. 15 апреля наварцы полковника Алонсо Веги взяли приморский городок Винорос, тем самым разрезав территорию Испанской республики пополам. 18 апреля республиканцы покинули Тортосу, оставив правый берег Эбро у ее устья. Что это было, некомпетентность высшего руководства или прямое предательство, кто знает. Но в любом случае наш герой мог лишь ненамного отсрочить поражение республиканцев. Одна группа спецназа войну не выиграет, особенно когда эта война и так уже почти проиграна. Конец примечания. 22 апреля 1938 года. Штаб легиона Кондор. Итак, господа, я хочу от вас услышать, как такое могло произойти. Мало того, что мы потеряли самолеты, это еще полбеды. И даже уничтожение самого аэродрома тоже не так смертельно. Но полная потеря всего летного и обслуживающего персонала недопустима. Командующий легионом Кондор генерал-майор Гуга Шперле обвел тяжелым взглядом собравшихся офицеров штаба. Господин генерал, начал начальник штаба Легиона, оберст-лейтенант Вольфрам фон Рихтхофен. У противника просто не было подразделений, способных устроить такое. «Не было, говорите? И кто тогда, по вашему мнению, устроил это побоище? Святой Дух? Сатана? Кто?» Согласно информации испанцев, месяц назад в Барселону прибыла необычная группа русских, их информатор докладывал, что к ней было проявлено необычное внимание начальства. Причем это не танкисты и не летчики. Вскоре после этого на воздух взлетает дивизион Гаубиц, а спустя пару дней вырезается танковый батальон, а вся техника угоняется. Уже поэтому становится ясно, что русские прислали в Испанию группу хорошо подготовленных диверсантов. Кстати, сами испанцы назвали их «Диабло Рохо». Что означает красные дьяволы. Известно, что они расквартированы в Гандесе. Мы работаем по ним, но информации мало. В основном это общая информация, ни командный состав, ни ведомственная принадлежность неизвестны. Известно только, что они имеют на вооружении неизвестные образцы оружия, а много снайперских винтовок, причем самозарядных и ручных пулеметов, тоже нового образца. Да и их экипировка и обмундирование тоже сильно отличаются от общепринятых. Судя по всему, это именно они нанесли удар по аэродрому. Хотя все здания были уничтожены, как и большинство тел, но все же нам удалось кое-что выяснить. На многих сохранившихся фрагментах тел видны следы холодного оружия. По выводу эксперта, всех на аэродроме просто зарезали. А это значит, что те, кто это сделал, превосходно обращаются с холодным оружием. Кроме того, судя по всему, всех убивали спящими. А это значит, что противник отлично подготовлен именно к таким ситуациям. Также нашими людьми не найдены гильзы, а это еще раз подтверждает выводы эксперта, что всех убили холодным оружием. «И как нам бороться с таким противником?» «Не знаю, господин генерал». Но, согласно донесениям разведки, такое подразделение у противника одно, и действует оно только у гандерсы По моему личному мнению, русские тоже решили опробовать в Испании свое новое подразделение. Пока могу предложить только значительно усилить охрану наших аэродромов и привлечь служебных собак. Спасибо, гер Оберст, лейтенант. Генерала Шпарли радовало только одно. Похоже, у противника действительно только одна такая группа. А значит, если внимательно за ней следить, можно не опасаться ударов по другим аэродромам, что вовсе не отменяло усиление их охраны. 6 июня 1938 года. Учебный центр ВСН на Хабину. Обратный путь в Одессу прошел нормально. И уже 4 июня мы снова в гражданке сходили на причал Одесского порта, а затем два дня в поезде, и мы приехали в Москву. Нам даже выделили два отдельных купейных вагона для группы. А в Москве нас уже ждали крытые грузовики, которые и отвезли с вокзала в место нашей новой дислокации. В самом Нахабино нас ждали четыре только что построенные казармы. Они были из кирпича, двухэтажные, и на каждом этаже можно было разместить больше сотни бойцов. Это с учетом небольшой канцелярии, оружейки и туалетов. Кроме казарм было и два здания учебных корпусов с плацем и небольшой спортплощадкой. А также отдельные казармы роты охраны, в роли которой оказались бойцы НКВД. А еще были столовая, баня, медпункт. Складские здания, гаражи и рембоксы, дом нач состава, где должны были жить инструкторы и преподаватели. Также нас в Нахабина ожидали новые новый заместитель майора Старинова, капитан государственной безопасности судоплатов. Сразу по прибытии я пока разместил своих бойцов в первой попавшейся казарме, все равно группа будет расформирована. По мере прибытия курсантов мои бойцы будут распределены, Между учебными ротами, как инструкторы. У каждого будет своя группа курсантов, которых они начнут дрючить под моим общим руководством. А как вы хотели, мне одному чисто физически невозможно сразу обучать несколько сотен курсантов. После того, как бойцы пошли заселять казарму, я с Угловым и Стариновым пошел знакомиться с Удоплатовым. Надо отметить, что он постарался на славу. Хоть это и не его специфика, но учебный центр был построен на отлично. Вот устройство полосы препятствий тропы разведчика учебного городка лежало на мне. После короткого знакомства мы снова собрались уже вечером вчетвером, и тогда, сидя в спокойной обстановке, стали обсуждать процесс будущего обучения. Через неделю начнут прибывать первые курсанты, И пока будут строиться полосы препятствий и другие объекты, курсанты займутся общей физической подготовкой. Кроме того, должны прибыть и другие инструкторы и преподаватели. У меня просто не было физической возможности дать своим бойцам все необходимое. Зато теперь бойцов будут учить основательно минно-взрывному делу, перевоплощению, радиоделу, чтобы каждый из них мог заменить радиста. Мог уверенно управлять любой колесной и гусеничной техникой, а также управлять легкомоторным самолетом. Кто знает, что может им понадобиться в жизни, и, возможно, эти знания в дальнейшем спасут им и другим жизнь. Разумеется, кроме этого, их учили и немецкому языку, и я тоже потом активно посещал эти занятия, прекрасно зная, как в последующем мне пригодится знание немецкого. Постепенно все наладилось. Все инструкторы и преподаватели прибыли в центр за пару месяцев под моим чутким руководством отстроили полосу препятствий, тропу разведчика и учебный городок для отработки действий в помещениях и населенных пунктах. Также полностью укомплектовали и курсантов. Получилось восемь рот по 100 человек каждая. Две роты были из бойцов НКВД и шесть армейцев. Кстати, как и в той жизни. Произошла смена главы НКВД, на смену Ежову должен прийти Берия, и это чуть не отразилось на мне. Я это узнал гораздо позже и совершенно случайно. Когда пришел Берия, то сначала хотел убрать меня, посчитав человеком Ежова. Только выяснив, что я не имею никакого отношения к Ежову, и с НКВД меня связывают лишь деловые отношения, он не стал ничего менять, особенно когда ему пояснили, что на данном этапе все держится исключительно на мне. Когда закончили строительство тренировочных объектов, я со своей группой провел показательные выступления перед всеми курсантами. Надо ли говорить, с какими глазами смотрели на моих бойцов курсанты. Их впечатлило все, и учебный бой, и прохождение полосы препятствий и тропы разведчика, а также стрельбы и управление различной техникой. Я постарался преподнести это в лучших традициях шоу-бизнеса, и все получилось феерично и захватывающе. Курсанты, все молодые ребята не старше 25 лет, смотрели на это горящими глазами, и я мог поставить свою голову в заклад, что они сделают все возможное, чтобы стать такими же умелыми бойцами, как и мои ребята. Кстати, на это представление приехал и Берия, но кроме него были Шапошников, Ворошилов, Будённый и Василевский. Хотя мое армейское начальство уже видело наше выступление, но их снова впечатлили мои бойцы. А что говорить про Берию? Ведь кроме того было и новое оружие, и новая форма, но особой гордостью бойцов и курсантов оказались нарукавные нашивки со щитом и надписью «Спецназ». РККА дробь НКВД, согласно ведомственной принадлежности курсанта или бойца. Берия уехал с показательного выступления очень довольный. Он лично увидел уровень подготовки бойцов и ему понравилось. А то, что армейцы получат больше таких бойцов, его не расстроило. «Да, армейцев больше, и им требуется больше таких бойцов». Вот только кто ему мешает после выпуска первой партии курсантов организовать собственный центр по подготовке с использованием этих курсантов уже как инструкторов и учителей. Начальство уехало, все успокоилось, и учебный процесс пошел с полной отдачей. Курсанты старались изо всех сил, и печенковых среди них не было, они прекрасно понимали, что... От их физической формы зависит и все остальное. В конце концов, они сами вызвались добровольцами на эти курсы и отлично понимали, кем они станут после их окончания. Половину дня до обеда курсанты занимались физической подготовкой. Затем, после обеда, они шли заниматься в классы или в гараж, а часть из них отправлялась в лес на уроки выживания. Группы все время менялись, и обучение шло равномерно. У меня тоже появились кое-какие изменения, причем в личной жизни. В центре мне выделили двухкомнатную квартиру в доме преподавателей. Так что жил я не в казарме. А в выходные стал ходить в город развеяться. Учебный процесс наладился, и у меня появилось свободное время. А гормоны брали свое. Я и в той жизни был молодым не успел состариться до своей смерти. И тут попал в молодое тело, а что требуется любому здоровому мужику, если только, конечно, он не извращенец, естественно, женщина. А вот теперь, когда и жизнь более-менее устаканилась, и даже нормальная жилплощадь появилась, можно задуматься и о половом вопросе. Да, в нашем центре были молодые девчата, это в основном поварихи, И они, кстати, вполне благосклонно смотрели на молодых командиров и были вполне не против выйти за них замуж. Товарищ Сталин очень хорошо понимал необходимость армии и на своих командирах не экономил. Командиры времен Сталина, в отличие от более позднего времени, были завидными кандидатами в женихи. Вот и мне, видя, что я холостой, да еще и капитан, и заместитель и командира центра, Девчонки с кухни оказывали знаки внимания. Девчонки, они, конечно, были хорошие, не испорченные, более поздней пропагандой мещанства, но мне просто не нравились, ну не мой тип и все. Зато в поселке я нашел ее, учительницу из поселковой школы, Лену Зорину. Познакомился я с ней на танцах, куда решил зайти от скуки. Говорю, уже отдыхать тоже надо, я ведь не робот. Вот и решил развеяться. Она стояла чуть в стороне и смотрела на танцующую молодежь. Точеное лицо и фигуры. Она не походила на обычных девушек этого времени и сразу запала мне в душу. «Девушка, разрешите пригласить вас на танец?» Она повернулась ко мне, лишнеловко улыбнулась и согласилась. Я взял ее, глянул ей в глаза и утонул в них. Мы протанцевали весь вечер, и когда танцы закончились, я пошел ее провожать, вот только ушли мы недалеко. А ну, стой! раздалось, когда мы свернули с Центральной улицы. К нам приближались три фигуры, причем одна из них была под два метра ростом и метра полтора в ширину. Слышь, хахаль, это моя баба, и сейчас я тебя поучу как к чужим бабам лезть. К слову говоря, обручального кольца я у Лены не видел. Меня еще удивил тот факт, что свободные парни на танцах были, а вот девушек нет. И к Лене почему-то никто не подходил и не приглашал ее танцевать. Лена сильно испугалась, но я просто задвинул ее за себя и, слегка размяв мышцы шеи поворотами головы, спокойно вышел к этому Кинг-Конгу. Тот не обманул мои ожидания и, взревев, бросился вперед, как бык на красную тряпку, при этом делая богатырский замах. Подшагнув к нему, я просто перехватил его руку и перенаправил его приемом в ближайший забор. Раздался хруст от удара, а вот только хрустели не кости этого бугая, а доски, которые просто сломались под его весом, оставив пролом в заборе. Деревенский Ромео, недоуменно повертев головой, встал и снова с ревом бросился на меня. Решив не разыгрывать из себя ториадора, я, уйдя с линии его атаки, быстро нанес пару ударов этому быку, и он, остановившись, немного покачался и рухнул на землю. На все это с огромным изумлением смотрели как пара его приятелей, которые, к слову, не решились после этого на меня напасть, так и Лена. «Эй, орлы!» — крикнул я его приятелям, которые, похоже, хотели бежать. «Сейчас берете этого Ромео и тащите к нему домой, пусть проспится». Те, осторожно подойдя к своему приятелю, с трудом подняли его тушу и потащили куда-то в сторону. Но меня это уже не интересовало. Подхватив девушку за руку, я повел ее дальше. «Лен, это что было? Что за пьяная бразина тут скандалила?» — Извини, Игорь, я тебе не сказал раньше. Просто так захотелось, наконец, потанцевать с нормальным парнем. — А раньше что? И почему тебя другие парни не приглашали танцевать? — Все боятся семку быка. — Эту Абразину, Да. — Его фамилия Быков? — Нет, просто здоров как бык. И того же быка осаживает на задние ноги ударом кулака, на спор. Вот и зовут его Быком. — Значит, он назначил себя твоим парнем. — Да, а мне он не нравится и вечно пьян. Зачем мне такой муж? Только он от меня всех парней отваживает, все его боятся. — Я не боюсь. — Я как увидела, как он на тебе несется, так и испугалась за тебя. — Как ты его осадил? — Сила, Леносик, не главное. Главное — это умение. — Ты придешь еще на танцы? «Конечно, как я могу не прийти, когда меня там будет ждать такая чудесная девушка, как ты?» Короче, я проводил Лену до ее дома и договорился снова встретиться с ней через неделю на танцах. «А жизнь-то налаживается!»